Андрей Воронин. Инструктор над законом. Глава 1 Подвиги бывают разные. Кто его знает, о чем думает человек перед тем, как броситься с последней гранатой под вражеский танк? Возможно, вообще ни о чем. А может быть, его в такой момент занимают исключительно желание причинить как можно больше увечий противнику, который его по-настоящему обозлил. Гораздо более трудными, хотя и совершенно незамеченными широкой общественностью, как правило, оказываются подвиги, совершаемые изо дня в день, сопряженные с постоянным и противоестественным насилием не над каким-то противником, а над самим собой, привычным, бесконечно родным и втайне горячо любимым. Это тебе не танк и не амбразура какая-нибудь. Масштаб, конечно, не тот, помельче масштаб. Но что ни говори, хотя суть зачастую одна – победа разума над хнычущей протоплазмой. Анатолий Андреевич поскользнулся на промерзшей за ночь лужи, что заставило его на некоторое время отвлечься от возвышенных мыслей и обратить внимание на дорогу, стеклянно поблесковавшую в сереньком утреннем свете. Дорога была истинно грязная и ухабистая, никогда в жизни не видевшая не то что иностранных инвесторов, Но, похоже, даже и русскоязычных портфеленосцев, ведущих распределением бюджетных средств. В середине марта она представляла собой своего рода капкан для пешехода, не говоря уже о бегуне. И только полный идиот мог в это время бегать здесь трусцой, полагая при этом, что действует на благо своему здоровью. Анатолий Андреевич, хотя и был в меру самокритичен, полным идиотом себя все-таки не считал. Тем не менее, совершив сложный пируэт на гладком и скользком льду и кое-как удержав равновесие, он продолжал пробежку, глубоко дыша носом и с растущим раздражением ощущая, как при каждом шаге студенисто подпрыгивает кокетливо прикрытой яркой спортивной курточкой, округлой дирижабль живота. Он выглядел комично и прекрасно понимал это. Чего же проще? Если вам нужен комический персонаж – Возьмите 50-летнего мужчину среднего роста с в пол головы, вес которого давно перевалил за 120 килограммов. Нарядите его в бирюзовый с отливом спортивный костюм и отправьте бегать трусцой. И успех обеспечен. Анатолий андреевичу прямо вздернул подбородок и немного увеличил темп. Он бросил курить год назад, и с тех пор ему приходилось регулярно обновлять свой гардероб, Слава Богу, доходы, хотя и не великие, позволяли все же удовлетворять ставший вдруг совершенно волчьим аппетит и менять костюмы на более просторные, прежде чем они начали трещать по швам. Два месяца назад он начал бегать трусцой и, на удивление, быстро втянулся, хотя маршруты все еще выбирал такие, где встретить прохожего можно было разве что случайно. Таких маршрутов у него было несколько – Но этот считался излюбленным. Люди здесь появлялись лишь дважды в сутки, во время пересменок на опытно-механическом заводе, и было их совсем немного, потому что в переулок выходила не главная проходная, а узкая железная калитка с турникетом, от которой до ближайшей трамвайной остановки было километра полтора. Справа вдоль переулка тянулась серая бетонная стена, заплетенная поверху ржавой колючей проволокой. Такая унылая, что даже у неугомонных подростков не поднялась рука чем-нибудь этаким ее расписать. А слева расстилался безбрежный, покрытый черным ноздреватым снегом, плоский, как сковорода, пустырь, густо утыканный уже начавшими крошиться бетонными сваями. Судя по всему, кто-то из бывших начальников намеревался выстроить на этом месте нечто сугубо индустриальное – До руки у него так и не дошли. Не то помер болезный, Не то спихнули его не в меру ретивые подчиненные. Каждый день сугробы оседали, Разъедаемые лучами весеннего солнца. И из-под них уже показались Угольно-черные корявые стебли Перезимовавшего бурьяна, Который, в отличие от свай, крошится и не думал. На одной из свай, той, что повыше, Сидела упитанная серая ворона, При виде пробегавшего Анатолия Андреевича она забеспокоилась и презрительно каркнула ему вслед. Впереди уже замаячила выкрашенная в ядовитый синий цвет дощатая будка, в которой сидел карауливший проходную Вохровец. Анатолий Андреевич всегда поворачивал, не добегая до будки метров 20 Там как раз торчал одинокий фонарный столб, служивший ему ориентиром в его забегах. Эта деталь ландшафта была серединой нелегкого маршрута, и потому неизменно приковывала к себе внимание Анатолия Андреевича. В ней заключалось обещание того, что никакая мука не бывает бесконечной. На этот раз со столбом что-то было не так. Приглядевшись, Анатолий Андреевич понял, что у подножия столба кто-то есть. Какой-то гуманоид, плохо различимый на таком расстоянии, сидел в обледеневшем за ночь сугробе, обнимая столб обеими руками, словно любимую женщину. Анатолий Андреевич брезгливо поморщился. Перед ним, несомненно, был пьяный, который, чего доброго, мог начать высказывать свои неуместные комментарии. Проще всего было бы развернуться прямо сейчас. Но такое сокращение маршрута, хоть и малое, оставило бы на душе неприятный осадок, который испортил бы настроение Анатолию Андреевичу на весь день. С другой стороны, воспитанная семьей школы «Человеколюбие» немедленно принялась бубнить и нашептывать Анатолию Андреевичу о том, что он должен подойти к сидевшему. Откуда же здесь пьяный в такое время? Завод работает в две смены. Вечерняя закончилась в час ночи. Дневная начнется только в 8 Случайный прохожий? Это, конечно, возможно, тем более, если речь идет о пьяном. Но что, если этот тип просидел под столбом всю ночь? Так ведь и замерзнуть недолго. Причем замерзнуть не в смысле продрогнуть, а в самом прямом и зловещем смысле. Рассуждая подобным образом, Анатолий Андреевич продолжал приближаться к точке разворота неизменным утренним аллюрам, все еще испытывая противоречивое желание – от христианского стремления помочь ближнему своему до мизантропического. Так ему, алкашу, и надо. Вскоре, однако, все эти рассуждения единым духом вылетели из его головы, а сам он застыл на месте, потому что, сократив расстояние между собой и сидящим у столба человеком до минимума, Анатолий Андреевич увидел такое, что делало все его дальнейшие рассуждения попросту бессмысленными. Человек сидел, подогнув под себя ноги в начищенных до блеска зимних сапогах отечественного производства, обхватив руками шершавый бетон столба и бессильно уронив на грудь сидеющую голову. Его пыжиковая шапка откатилась в сторону, карманы тяжелого драпового пальто были вывернуты, а по серому наздреватому снегу расплылась уже схваченная ночным морозом лужа крови, Яркая, как дешевая гуашь. А хорошо бы, чтобы это оказалось гуашь, промелькнула в сознании дикая мысль, столь же странная, как и это ярко-красное пятно на мартовском снегу. Впрочем, Анатолий Андреевич очень быстро пришел в себя. Как-никак он 20 лет проработал врачом скорой помощи и давно научился отличать кровь от клюквенного морса. Его первоначальная растерянность объяснялась неожиданностью происшедшего. «Одно дело ехать по вызову, зная, что у тебя ждет, и совсем другое – наткнуться на труп во время утренней пробежки».